Глава двадцатая. Динамо. На корабле Монтессы Чеккат нигде не было ни пятнышка. Тай Йорик это одобряла. Ее собственный корабль, ныне припаркованный в порт Хейлипе, был старым, но на нем всегда царил порядок. Да и Света верила, что всему есть своё место и что всё должно быть на своём месте. Одна из немногих вещей, в которых они сходились с и с Дроидес, и с администратором, на Динамо однако всё было на абсолютно другом уровне. По его палубам день-деньской каталась целая армия крохотных дроидов, полируя и дезинфицируя поверхности, так что каждый пульт блестел, а фильтрованный воздух пах как в медцентре. Учитывая пристрастие Монтессы к чистоте, Тай нисколько не удивилась, когда клиентка, лишь бросив взгляд на ее корабль, заявила, что летать они будут на «Динамо». К большой досаде и КЛ-03, и Р-0ВР. Астромех заскулил, как брошенный щенок, которого так часто напоминал. Откровенно говоря, Тай была рада на время отдохнуть от дроидов, хотя начала опасаться, что ее будут подвергать обеззараживанию всякий раз, стоит ей лишь немного замешкаться. Работа была простой. Монтессо требовал всё телохранитель. Тай это устраивало. Ей не раз доводилось работать нянькой. Обычно обходилось без происшествий, но а если дело такие принимало скверный оборот, Тай могла дать сдачи, ради чего, как она полагала, её собственные и нанимали. Вроде ничего необычного, а потом Тай услышала, куда они направляются и отказалась наотрез. Только не на Вало. Не, никакой республиканской выставки. Она ничего не имела против толпы и уж точно не возражала против местной погоды, но ни в этой реальности, ни в какой иной тай не собиралась лететь на планету, которая будет кишать джедаями. У Кей-Эл, конечно, были свои соображения, и она не приминула отметить, что стабилизатор таки нуждается в ремонте. А также топливные смесители и сенсорная матрица, и все остальные системы, коли на то пошло. Тай позволила себе согласиться с логикой Дроидессы, чей стиль аргументации в иных частях галактики был известен как назойливое бурчание. И вот теперь изучала карты Ланису и то и дело косясь на строящийся аванпост джедаев неподалёку от места проведения выставки. Да, она решилась приблизиться к этому месту лишь из-за нехватки кредитов, а вовсе не потому, что тихий голос в голове на шёпотал, что это путь, которым она должна идти. А откуда взялось ощущение, что КЛ не единственная сила во вселенной, не приемлющая слова нет? Не хочешь чего-нибудь выпить? Та истиснула зубы. Со времени взлёта ей задавали этот вопрос по меньшей мере четыре раза. Сдержав вздох, наёмница покосилась на девушку, стоявшую по другую сторону голографического стола. Дочь Монтессы, Клерин, лет двадцати на вид, была настолько же застенчивой, насколько властной была её мать. Различались они не только этим. В отличие от Монтесс и Клерин наставила на голове узкую полоску волос, которая шла от лба до шеи, надо признать, довольно грациозный. Интересно, что об этом думала её мать и каким образом дроиды-чистильщики не остригли Клерин во сне. По бунтарским меркам нехти какое непослушание, но хотя бы намёк на индивидуальность в этом довольно-то европейском существе. Почти все время Клэрин играла большущим браслетом, который носила на запястье. Еще, конечно, она то предлагала горячее питье, а то украдкой бросала взгляды на гостью. Тай всегда могла распознать влюбленность, и, честно говоря, в другое время и в другом месте была бы не прочь рассмотреть такой вариант, но сейчас момент был неподходящий, тем более с дочерью клиентки, которая все еще оставалась загадкой. Хотя... Тай погасила карту и уселась на стол. Трудившийся рядом дроит чистильщик, встревоженно пискнул, но Тай проигнорировала его. Перед тем как подняться на борт, она сменила штаны. Монтесса настояла. Так что, спросила она, включив шарм, которым редко приходилось пользоваться. Часто вы это делаете? Клэрэн zerделась и прокрутила на руке проклятый браслет. Что? Нанимаете телохранителей? Девушка выдохнула с явным облегчением. Время от времени, сказала Анна. Но особенно когда отправляемся куда-то, где опасно. Это уже было что-то новое. Опасно? Как на республиканской выставке, что ли? Я просто летаю вместе с мамой, с конфиуженно сказала Клерин. А твоя мама, она кто? Бизнес-леди? Изобретатель. Изобретатель, повторила Тайтомким тоном, будто Клерин была самой интересной девушкой в галактике. И поэтому мы летим на вала, чтобы показывать её изобретение в одном из павильонов. Клэр린, явно воодушевившись, сделала осторожный шажочек в её сторону. Нет, у нас назначена важная встреча с потенциальным инвестором. И во что же он хочет инвестировать? Тай подняла руку. Не обязательно говорить, просто твоя мама, скажем так, была довольно скупа на подробности. Думаю, от меня просто требуется стоять рядом и впечатлять своим видом. Это будет не трудно, выпалила Клэрри и тут же широко раскрыла глаза, сообразив, что она сказала. Прости я. Тай не мешала ей краснеть. Ничего страшного. Девушка прикусила губу, бросила взгляд в сторону кабины экипажа и снова повернулась к Тай. Не хочешь посмотреть? Есть, подумала Тай. Кл могла бы гордиться. Тай и её рик заводят дружбу с другим живым существом, пускай и во имя корыстных целей. С другой стороны, должен же охранник знать, что он охраняет. Впрочем, когда Клерин провела её в складской отсек Динамо, ситуация не особо прояснилась. "Это оно и есть?" спросила Тай. Откровенно говоря, она была немного разочарована. "Счастье и гордость моей матери", с некоторой грустью ответила Клерин. Тай ничего не понимала. Какой-то ничем не примечательный синий короб. Пускай и начищенный до блеска, это всё равно был стандартный ящик, похожий на великое множество других таких же в бесчисленных складских отсеках по всей галактике. Он был довольно высокий, где-то по грудь, но нигде не было никаких отметок, указывающих на содержимое. "Можно заглянуть?" на удачу спросила Тай. "Наверное, не надо", сказала Клэррин. "И вообще-то нам лучше уйти". Тай вздёрнула голову. Ты ведь не собираешься снова предложить мне напиток? Браслет снова крутнулся вокруг запястья. Просто мама не любит, когда к нему приближаются. Было что-то в её голосе, от чего у Таи защепало в фантомном отростке. Почему? уже без всякой теплоты спросила Анна. Эта штука ведь не опасна, правда? Совершенно точно нет. Клэр린 вихрем развернулась, услышав голос Монтессы. Избирательница стояла в дверях складского отсека, неизменный шарик дезинфектор парил рядом с ней даже на корабле. Мама, я просто Монтессо не дала дочери договорить, и у Достоев её лишь мимолётным взглядом вошла внутрь. Всё её внимание было приковано к тай. Я только что перевела аванс твоей дрейдेसсе администратору, отрывисто сказала она. Половину суммы, как мы и договаривались, так что она может начинать ремонт твоего транспортного средства весьма признательно ответила та, упёршись спиной в ящик я, конечно, могу отменить перевод но в этом нет необходимости надеюсь я думала, что выразилась достаточно чётко, когда тебя нанимало мне нужен телохранитель, а не поверенный моих тайн, кто-то, кто будет делать свою работу, не задавая вопросов Я только поинтересовалась, не опасен ли наш груз. Это был вопрос. Но наверняка приемлемый, учитывая ситуацию. И какую же ситуацию? Такую, что мы направляемся в место, где будет полным-полно народу. И это тебя тревожит? Я хотела бы знать, во что ввязываюсь. Монтессо задумалась и на секунду тай решила, что её высадят в ближайшем космопорту. Но мантэсса лишь невесело засмеялась. Ты мне нравишься, Тай. Тай не была уверена, может ли сказать то же самое в ответ. Ты уж прости, продолжила мантэсса, коснувшись ящика идеально на маникюренном ногтем. Я вложила в эту коробку всё, что у меня было, и поэтому очень ревностно её оберегаю. Тай приподняла брови. Ну, теперь-то ты наняла меня, чтобы её оберегать? Верно. И хотя надеюсь, ты меня простишь за то, что держу некоторые тайны при себе, ты, наверное, понимаешь, что от тебя потребуется, когда мы встретимся с нашим потенциальным благодетелем. Она замолчала и выразительно посмотрела на Наталью Тай, а конкретно на держатель. Вот теперь отсутствующий отросток начал чесаться по-настоящему. Не хочешь чего-нибудь выпить? Монтессо указала на дверь. У меня есть несколько вопросов насчёт твоего светового меча.